седьмая. Моды и возврат долгов. Несколько минут мы сидели в полной тишине. Ангелина закрыла глаза и решала какие-то вопросы через интерфейс. Но я просто ждал, когда вернется отец. И отчаянно боролся с ощущением, что нас где-то поимели. «Что задумали, княгиня?» Болотова выдержала небольшую паузу, затем открыла глаза. «Не поняла, о чем Вартур? Не хотелось портить достигнутые договоренности, но чем больше я прокручивал в голове сложившуюся ситуацию, тем сильнее становились сомнения. Ваше сиятельство, можно я буду говорить честно? Конечно. Честность — это очень важное качество, которое необходимо всячески поощрять. Теперь понятно, о чем говорила Сминог. Вот просто разговариваешь с ней, а такое ощущение, что тебя ввивает питон и вот-вот сожмет в смертельных объятиях. «Перед нашей встречей я немного почитала вас. Прошлые заслуги рода, громкие дела, несколько бизнес-кейсов, которые у всех на виду. Неудивительно, что жизнь такого могущественного рода находится под пристальным вниманием журналистов, правозащитников и прочих организаций, специализирующихся на копании в нижнем белье. Девушка слегка ухмыльнулась, так как, видимо, разделяла мое мнение насчет этих компаний. «Мне по-прежнему непонятно, к чему ты ведешь». К тому, что о вас многое говорят, что вы милосердны к обычным простолюдинам, но к конкурентам, что чувствительны, как женщина, но хладнокровны, как главорода, и так далее. Но есть одно утверждение, с которым соглашаются буквально все. И какое же? Что на вас невозможно давить, и что любой, кто когда-либо пробовал заниматься шантажом, вымогательством или чем-либо подобным, всегда очень плохо заканчивал. В глазах княжны блеснули искры. Понимает, к чему я веду. «А тут появился мой отец и сходу, извините за это выражение, прогнул вас? Да я в жизни не поверю, что вы испугались угроз какого-то ученого. Отсюда и возник вопрос. Что вы задумали?» Ангелина легконько усмехнулась, затем сняла очки и положила их на стол. «Артур, даже не думала, что настолько молодой человек может быть таким пессимистом?» «Это не так». Я слегка склонил голову на бок и старался выдержать взгляд этой девушки. «Пессимист — это человек, который склонен видеть только плохое. У меня же есть чутье, которому я привык доверять. Знаете такое выражение? Если что-то выглядит как утка, ходит как утка и крякает как утка, то это, скорее всего, утка. Вот и здесь явно что-то не так. Я не понимаю, почему вы так просто сдались». Теперь Болотова смотрела на меня с интересом. «Меня радует, что нынешняя молодежь достаточно благоразумна, чтобы понять важность подготовки ко встрече и изучения своего оппонента. И ты в целом приводишь разумные доводы. Особенно мне понравился тот момент, когда твой отец якобы меня прогнул». Ангелина хитро улыбнулась. «Но упускаешь сразу несколько важных деталей». «У нее хоть на что-то нет подготовленного ответа», — проговорилась осьминог. Эту женщину просто невозможно застать врасплох. «Все, как ты любишь», — усмехнулся я. «Ага, что есть, то есть». «И о каких деталях идет речь?» «Не хочу тебя обидеть, но мы с тобой живем совсем в разных мирах. Для вашей семьи полученные 120 тысяч являются огромной суммой, способной изменить жизнь. Но в масштабах моей корпорации это лишь небольшие издержки. И куда проще заплатить их, чем раздувать скандал». Ты же сам все сказал во время нашей первой встречи. Но как же, не эксклюзивные права. Вы так просто отказываетесь от единоличного владения прорывной технологией? И тут все просто. Во-первых, никто не может гарантировать, что ваш отец уже не передал технологию конкурентам. Требовать от него просмотра воспоминаний — это очередной скандал, который точно похоронит любые шансы на дальнейшее сотрудничество. Это да, отца и так понесло по полной программе. Я даже удивлен, что он согласился на эту сумму. А то у него хватило бы мозгов затребовать долю в компании. «Во-вторых», — продолжила девушка, — «так получилось, что некоторое время назад на нас вышел бывший коллега вашего отца». «Филимонов». «Да, Виктор Филимонов. Его знаний вполне достаточно, чтобы воспроизвести технологический процесс. И если вы так любите крылатые фразы, то тут очень подходит выражение «что знает двое, то знает и свинья» поэтому я и не видела большого смысла продолжать настаивать на эксклюзивных правах. И предложенная вам сумма — это скорее плата за поведение моего брата, чем за само изобретение». «Гладко стелет и не подкопаешься». «Нет, если хочу понять, что именно мы упустили, допрос Болотовой не поможет. Она слишком опытный переговорщик, чтобы так глупо попасться на каком-то несоответствии». «Вы правы, я сделал легкий кивок». «Прошу прощения за мою излишнюю подозрительность». «Ничего», — доброжелательно произнесла девушка. «Это весьма похвальное качество для человека, ведущего деловые переговоры». В этот момент в кабинет вошел помощник Болтовой. «Госпожа, договор подписан, деньги переведены». «Возникли какие-нибудь сложности?» «Нет, все прошло хорошо. Разве что...» «Господин Кракенов захотел посмотреть, каким образом у нас получилось перенести его технологию на зарядные пластины». «Сперва я хотел спросить разрешения, но все же взял инициативу на себя и дал ему доступ. Вы ведь не против?» «Конечно нет. Это все-таки его технология». Ангелина вальяжно махнула ручкой и поднялась из-за стола. «Что ж, Артур, очень жаль, что наше знакомство произошло при столь неприятных обстоятельствах. Но мне все равно было очень приятно пообщаться с тобой. Уверена, если продолжишь в том же духе, то пойдешь очень далеко». «И вот снова...» Какого хрена она позволила ему подсмотреть улучшение его разработки? Чтобы он отнес ее конкурентам? Спасибо. Ангелина задержала на мне взгляд, затем улыбнулась чему-то своему и вышла из кабинета. Кажется, одну проблему мы все-таки решили. Или все же нет? Спустившись на первый этаж, наткнулся на обширный видеобаннер местной компании, занимающей практически треть бизнес-центра. Они специализировались на создании, совершенствовании и продаже различных приложений и модификаций, которые можно было установить в собственный интерфейс. Отец продолжал терроризировать местный отдел разработок, так что мне надо было чем-то занять себя. «Извините, я подошел к ресепшену. Мне бы хотелось пройти в нейротех. У них есть отдел продаж или специалисты по работе с клиентами?» «Конечно, секундочку». Взгляд девушки на мгновение рассеялся, после чего она произнесла. «Представитель компании ждет вас на восьмом этаже. Что-нибудь еще?» «Да. Я приходил сюда со своим отцом. Могли бы вы как-нибудь предупредить меня, когда он тут покажется?» «Могу прислать вам сообщение вечером. предложила девушка. «Меня это устроит. Спасибо». На восьмом этаже меня ждал молодой парень в белой рубашке, с закатанными рукавами и с небольшим беспорядком на голове. «Господин Кракенов?» Он крепко пожал мне руку и улыбнулся. «Я Егор. Очень приятно познакомиться». Вы к нам по поручению Книги Неболтовой, Чего бы она хотела? Наша компания готова удовлетворить любые желания. Также мы можем предложить весьма интересные решения для корпоративного использования. Они, походу, знают о ваших переговорах с Болтовой и думают, что ты пришел от ее имени. В таком случае их ждет большой облом. Подождите, подождите. Остановил я парня, пока он меня к своему гендиру не отвел. Видимо, возникло небольшое недопонимание. Я пришел как частное лицо и не имею никакого отношения к роду Болотовых и их делам. По лицу сотрудника пробежало вселенское разочарование. Небось уже представил, на что потратит все комиссионные, полученные с этой сделки. Но как же нам доложили, что я только что вышел со встречи с Нежной? Да, было дело, но это точно никак не связано с вашей компанией. Парень поморщился и почесал затылок. Неудобная ситуация получается». Вроде бы и отшить теперь некультурно, но и работать с частным лицом ему не по статусу. Все-таки корпоративными продажами занимается. Чтобы не мучить парня, решил взять инициативу в собственные руки. «Егор, может, вы меня свяжете с отделом прямых продаж? Мне бы очень хотелось приобрести несколько модов, а заодно рассмотреть эксклюзивную подписку на ваш магазин». «Слышал, у нейротеха есть несколько очень интересных предложений для преданных клиентов. Ну а там, кто знает, может, во время следующей встречи с Нежной я замолвлю за вас словечко». Лицо сотрудника просияло. «Да что вы, не стоит!» «Стоит-стоит. Но сперва мне хотелось бы посмотреть, что именно вы предлагаете клиентам». «Тогда пройдёмте за мной. Уверен, мы обязательно подберем для вас что-то подходящее». Вообще, моды делились на две категории приложения и непосредственное улучшение софта через перепрошивку интерфейса. Первые можно было просто скачать, а вот со вторым надо приходить в подобный вот центр и делать все официально: регистрация, разрешение, проверка личности и прочие процедуры. Существовали как обычные моды типа обзор или дальномер, так и специально созданные для полиции, к примеру. Их тоже можно было установить, но только через черный рынок. Хотя не представляю, каким надо быть идиотом, чтобы доверить свою башку преступникам. Но и тут бывали ограничения. К примеру, если человек скачивал обзор и начинал пялиться в чужие окна с его помощью, то спустя время система блокировала доступ к этому приложению. И чтобы его вернуть, человеку нужно было ехать в офис и доказывать целесообразность своих наблюдений. Меня же интересовали модификации, предлагаемые в пакете эксклюзивного контракта. Человек становился клиентом компании и обязывался приобретать продукцию исключительно у них. В ответ на это тот же нейротех предлагал несколько приложений, которых не было в открытом доступе. «Проходите». Егор пригласил меня в офис, в котором сидели две девушки и один парень. «Это наш отдел по работе с эксклюзивными контрактами. Если у вас есть какие-то пожелания, они все покажут, расскажут и даже дадут попробовать. Не стесняйтесь спрашивать. Эти трое ответят нам. Любые вопросы. И все останется в пределах этой комнаты. При этом он так многозначительно на меня посмотрел, словно они тут чуть ли не запрещенку толкают. «Ребята, а это барон Артур Кракенов. Он очень важный клиент. Постарайтесь, пожалуйста, удовлетворить все его потребности». Учитывая, что из троих ребят двое были очень сексуальными девушками, это уточнение звучало очень многозначительно. Дальше парень сказал, что вернется через 30 минут и свалил песочить своего помощника. Ну или пробивать информацию насчет моей подозрительной тушки. «Присаживайтесь, барон», — весело сказала рыженькая девушка с объемными длинными волосами, — «что именно вас интересует». «А какие моды вы можете предложить?» — ответил вопросом на вопрос. «Гражданские, боевые, обучающие, секс-моды. Вы уточните, чего именно хотите, но мы подберем подходящий вариант». Руки так и чесались узнать, что за секс-моды такие, но говорить об этом напрямую как-то неловко. Девушки, кажется, поняли, о чем я думаю, поэтому переглянулись и хихикнули. Мы можем рассказать про наше последнее приложение под названием Горем из актрис». Там вы можете... Нет. Меня больше интересует стандартный набор обеспеченного аристократа, а также модификации, которыми пользуются частные детективы. «Но для последних требуется разрешение». «Для всех?» — уточнил я. «Ну, есть разные варианты», — ответила девушка. «Вот эти варианты давайте и рассмотрим». Сперва мне предложили модификации, улучшающие работу зрения и обоняния. Это была усовершенствованная версия того же обзора. Человек мог не только масштабировать все, что видел, но и получить информацию о расстоянии, наиболее удобном маршруте и сущности увиденного. К примеру, пытаешься ты рассмотреть какое-то животное. Просто воспользуйся модом и сразу же получишь полную информацию о том, что за зверь такой тебя заинтересовал». С обонянием было приблизительно так же. Активировав мод, чип мог проанализировать учуянный запах и найти подходящий вариант в базе. Я отложил их в корзину и захотел посмотреть еще что-нибудь. Следом мне предложили «эмоциональный анализатор». Мод считывал мимику людей и описывал, какие эмоции он, скорее всего, сейчас испытывает. Поговаривают, что в полиции используется улучшенная версия этого мода. Мне же он был попросту не нужен. Во-первых, потому что там было множество ограничений. Человек должен стоять прямо, не должен был использовать мод пластический хирург и так далее. Во-вторых, потому что я будущий мыслищет, и такие вещи, как эмоции, должен буду считывать на раз. Дальше шли «Автоматический переводчик», «Мод расширенной реальности», «Мод обучения единоборствам и множество других. Но больше всего меня заинтересовали эксклюзивные предложения нейротеха. Причем настолько, что я сразу же зашел в вечи и написал Петру одну единственную фразу. «Пап, мне срочно нужны деньги». «Полторы тысячи!» Петр уже полчаса высказывал свое возмущение, потраченной суммой. «Арти, полторы тысячи! И зачем тебе эти моды? Можно ведь потратить такие деньги намного эффективнее!» «Вот и как объяснить человеку, что я заработал эти деньги и могу тратить их по своему усмотрению?» «Лучшая инвестиция — это инвестиция в себя», — повторил я заезженную фразу. «Или хочешь сказать, что твой сын не заслужил и нескольких тысяч из тех 120, что ты сегодня получил? Мне кажется, я отработал эти деньги». Но не рассказывать же ему, что они просто необходимы для внедрения в подростковые банды. Согласен, сумма немаленькая, но все купленные примочки обязательно поднимут мой скилл в будущем, а может и вовсе спасут когда-нибудь жизнь. «Нет, ну, я такого не говорил», — смутился отец. «Просто хочу понять, зачем тебе улучшение интерфейса, особенно подписание эксклюзивного контракта». Я читал про этот нейротех, и ничего кроме того, что это достаточно молодая фирма, сказать не могу. Тогда я тем более уверен в собственном выборе. Сам подумай, что из себя представляет молодая компания, которая уже занимает половину дорогущего бизнес-центра. К тому же они не набрали сотни тысяч клиентов. У меня есть шанс испытать на себе все прелести эксклюзивного обслуживания. И одна из этих прелестей написывала мне сейчас в Вече. Официально мы с ней обсуждали дату обновления прошивки, а также возможные противопоказания и прочее. На деле же девушка явно со мной флиртовала. Прозрачные намеки, настойчивое желание показать, как именно работают секс-моды. Надо быть полным олухом, чтобы не распознать подобные намеки. Вторая девушка тоже написала, только я ей пока что не ответил. «Не до этого было». «Хорошо, хоть парень ограничился высылкой обычного чека». «М -м, «Наверное, ты прав», — наконец произнес отец. «В конце концов, зачем я еще зарабатывал эти деньги? Чтобы все потратить на вас троих. Кстати, может, закатим праздничный ужин в ресторане?» «Да-да, отличная идея. Сейчас напишу Вике и скажу, чтобы собиралась». «Так, бать, притормози». Я прервал Петра, так как на вечер у нас были несколько другие планы. «Вот как разберемся с ними, тогда можно и поужинать. Сперва нам нужно решить еще одну проблему». «Какую?» — удивился мужчина. «У меня больше нет проблем». «Серьезно? А как же долги друзьям семьи? Как же двадцатка, которую ты должен каким-то там бандитам?» «Нет уж, чтобы мы могли спокойно выбраться из дома, нам надо слетать к этому человеку и вернуть в долг». До этого счастливое лицо отца резко посмурнело. Оно и понятно. Люди-то опасные. С такими не захочешь лишний раз встречаться. Это не может подождать до завтра? Не может. А что, если они подкараулят нас у ресторана? Что, если узнают, что ты прогуливаешь их деньги? Нет уж, давай сперва слетаем к ним и закроем этот вопрос, а уже потом будем развлекаться. По-хорошему, надо было дождаться Истислава. Он прямо сказал, что имеет некоторые связи в этих кругах, поэтому может все провернуть тихо и без лишних эмоций. Но страйка не будет в городе еще целую неделю, а это долго. «Кому ты должен?» «Человеку по кличке Шершень», — с неприязнью в голосе ответил отец. «Настоящего имени, не знаю». «А как он вообще тебе деньги занял? Тем более такую большую сумму». «Да, через знакомых сделать получилось. Жалко, теперь они со мной и не общаются». «Ну, понятно. За него поручились, а он подвёл. Кореновая ситуация. Но что поделать? Будем работать с тем, что есть». «Как именно тебе надо вернуть долг? Зарядными блоками? Переводом? Или переводом приличной встречи? «Последнее. Раньше можно было как угодно, но в последнюю встречу Шершень четко дал понять, что перед закрытием долга хочет со мной пообщаться». «Понятно. А ты знаешь, где его можно найти?» «Найти его как раз нетрудно. Куда сложнее спрятаться». Отец тяжело вздохнул и начал рассказывать. «В нашем городе есть сеть развлекательных клубов, улей. Казино, стриптиз и еще некоторые услуги. Вот в одном из них он и находится. Подозреваю, что в Девяткино там самое большое помещение и самые богатые клиенты». Хм... Ничего удивительного, что наиболее дорогой стрип-клуб находится именно на окраине города. Все-таки в центре столицы огромной империи и таким заведением не место. Да и особо скромные или женатые, аристократы не хотели бы светиться лишний раз. В таком случае летим в Улей, который в Девяткино, громко произнес я, чтобы виртуальная помощница меня услышала. Такси ушло на обочину, остановилось и повисло в воздухе. Приложите, пожалуйста, руку к сканеру на приборной панели прозвучал приятный женский голос. «Нам нужно проверить ваш возраст». «Да, конечно». Я выполнил процедуру, после чего такси развернулось и направилось в новую точку назначения. Ну что ж, пришло время узнать, как в этом мире с подпольным досугом. Летели недолго. В городе были пробки, поэтому отец решил шикануть, докупить обзорную услугу и подняться над городом. Мол, ради такого вида и кругленькой суммы не жалко. Один раз живем. Пока летели, решил написать славу и рассказать, к кому именно мы направляемся. Услышав, что отец должен именно шершню, музыкант успокоился, так как считал этого бандита наиболее адекватным в сфере кредитования. Слышал, что тот не жестит без надобности и старается все провернуть стихо и без лишних проблем. Так что если деньги при нас, никаких сложностей возникнуть не должно. Приземлившись напротив входа, сразу обратил на себя внимание местного персонала. Но еще бы. «Раз человек решил потратиться на обзорный полет, значит, или деньги есть, или решил шикануть на кругленькую сумму. В любом случае, такого клиента надо сразу брать в оборот». «Добрый день, Гос!» Администратор неожиданно запнулся, а его выражение лица сменилось заискивающего на абсолютное равнодушие. Вау, well, тут должник!» «Фига, они быстро разобрались, что к чему!» «Подозреваю, что этого парня тоже подключен какой-то мод с базой всех должников». И когда он увидел отца, система сразу же выдала сигнал о совпадении. Один из двух здоровяков, стоявших около входа, двинулись в нашу сторону и довольно грубо схватили отца за шкирку. «Я... я... я пришел все отдать!» — запаниковал Петр. «У меня все с собой!» «Двигайся, падаль! Сейчас разберемся, что ты там нам принес!» Мысленный приказ, и одно из щупалец слегка бьет охранника по затылку, а второе выкручивает руку, которую он держал отца. Странно, но пыли у него не было, чего не скажешь о его коллеге. Тот моментально создал огненный топор и надвинулся на меня. «Ха-ха-ха-ха-ха! Ещё в клуб не успели зайти, а уже веселье!» Восторженно крикнул осьминог. «Вали его, Артур!» Но драки не случилось. Не успевший уйти администратор встал между мной и охранниками и произнес: «Вы сказали, что деньги при вас?» Пётр настолько испугался, что, кажется, не понял вопроса. «Да», — вместо него ответил я. «В таком случае прошу за мной. Господин любит, когда ему возвращают долги». Внутри клуба нас встретила атмосфера веселья и расслабленности, что неудивительно для вечера пятницы. Первое, что бросилось в глаза, — это интерьер. Зал был оформлен в стиле, да более напоминающий улей. Черные стены с золотыми полосами, соединенными в замысловатый узор. Было красиво, необычно и дорого. Так и не скажешь, что клуб находится в спальном районе. Все пространство было заставлено столиками, за которыми сидели гости заведения, наслаждающиеся атмосферой и разговорами с милыми стриптизершами. Отовсюду слышались звуки смеха и бурных разговоров, а танцевальная музыка лишь дополняла общую атмосферу праздника. Пока мы направлялись к вип-зоне, бросил взгляд на сцену. В этот момент там происходило настоящее танцевальное шоу. Не меньше девяти девушек, одетых как сексуальные пчелки, синхронно двигались и постепенно лишали себя одежды. «А, вот были бы они в костюме осьминога!» Я представил себе эту картину и усмехнулся. Боюсь, из-за большого количества щупалец все бы спотыкались и сталкивались друг с другом. Так что шоу бы получилось скорее смешным, чем сексуальным. «Проходите». Администратор указал на лестницу, ведущую в подвал. «Господин вас ждет, А нам точно туда?» — с подозрением спросил Пётр. «Вип-зона обычно на втором этаже». что чё-то не нравится?» — баканул охранник, не имеющий пыли. «Да нет», — ответил я, после чего немного подумал и добавил. «Ну разве что рожь твоя раздражает немного, но это неудобство придется перетерпеть». «Ты!» — он надвинулся на меня, но тут же был остановлен администратором. Well, они пришли к хозяину. Думай, что делаешь». «Да этот сопляк сам провоцирует!» Со злостью сказал он, затем резко развернулся и направился обратно к выходу. Внизу была не просто вип-зона, а самое настоящее казино. Правда, нас с отцом практически сразу пригласили в коридор, расположенный по правую сторону. Как я понял, именно там находился кабинет хозяина заведения. Сам шмель никак не походил на свое прозвище. Грозный, элегантный, в невероятно дорогом сером костюме. Он сидел посреди комнаты на синем кожаном диване и небрежно поглаживал прилипшую к нему девушку. Вокруг стояло еще шестеро человек. И все, как один, смотрели на нас взглядом полным злости и предвкушения. Подозреваю, что именно так смотрят волки на загнанную добычу. Черт! Не знал, что клуб принадлежит кавказцам. Хотя какая разница, деньги-то мы все равно принесли. «Ну, здравствуй, Петр!» — с легкой усмешкой в голосе произнес Шершень. «Признаться, ты меня серьезно удивил и расстроил!» «Господин, я... так получилось... я не хотел...» «Смотрю, отец совсем поплыл. Пора брать ситуацию в свои руки. Хотелось бы сразу сказать, что мы принесли всю сумму и хотим закрыть наш вопрос». «Двадцать тысяч?» — уточнил Шершень. «Да. У вас там еще десятка процентами набежало. и Их тоже». Шершень убрал руку с плеча девушки, легонько шлепнул ее по бедру и жестом приказал уйти. Там и ментально сорвалась с места, словно от этого зависела ее жизнь. — А ты у нас, Артур Крагенов протянул хозяин заведения. — Сын, так понимаю. Это имеет значение? как бы смотреть. — Усман! Он два раза щелкнул пальцами, и один из его людей тут же поднес к нему планшет. «Переводи сумму, Петя!» Отец положил дрожащую руку на экран и закрыл глаза. Все. Усман посмотрел на планшет, затем повернул к хозяину и кивнул. «Отлично, дорогой, отлично!» «В таком случае этот вопрос действительно закрыт!» Посмотрел на его людей. Ничего не поменялось. На нас по-прежнему смотрят, как на добычу. «В таком случае мы пойдем. Я развернул отца и даже успел сделать несколько шагов в сторону выхода как меня остановил голос шершня. «Вы меня не дослушали? Да, с этим вопросом мы разобрались. Но когда вы переведете оставшиеся пятьдесят тысяч?»